Глава 19. «Эх, хорошо!» — быстро вытираюсь полотенцем и плюхаюсь на покрывало. «Не хочешь скупнуться? «Может, чуть позже», — отвечает Демарко, даже не снявший рубашку. «У нас тут перерыв в рабочем процессе. Я отпустил съемочную группу на пять дней, а сам решил провести их в соседней деревне». Хватит мне всяких нервиков, поэтому в ближайшее время основными моими занятиями будут рыбалка по утрам, плавание в местной речке и прогулки вечером. Заодно баня и минимум связи с внешним миром. Я даже отключил странный аппарат, выполняющий функции радио, висящий на стене. А телевизора у бабушки, которая уступила мне дом, никогда и не было. Старушку на время забрали дети в город. Но в одиночестве мне пришлось оставаться недолго. Уже вечером прикатила Волга, доставившая в наши Палестины одного известного в узких кругах итальянца. В итоге, с утра мы на рыбалку не пошли, так как хорошо кернули под местную простую и здоровую пищу. Франческо вполне себе одобряет картошку с салом, квашную капусту и, естественно, главный русский напиток. Заодно наговорились с другом, предпочитая не затрагивать дела. Хотя все равно скатывались к ним, куда уж без этого. Вот и сейчас, сидя на берегу речки, мы продолжаем вчерашнюю беседу. «Мне кажется, что это излишний риск. Нельзя вкладывать почти все свободные средства в одну сделку», — произнес Димарко и протер платком спотевшую лысину. «Опасно ставить все на зеро. Вспомни, с чего мы начинали и как удесятерили свое состояние благодаря прошлому нефтяному кризису». Достаю из начавшей входить в моду сумки-холодильника две бутылки Жигулевского. Открываю и протягиваю другу. В любом случае мы ничего не теряем, зато можем минимум удвоить вложения, заодно поможем нашим союзникам. Еще и щелкнем по носу обнаглевших англоамериканцев, решивших отжать часть нашего бизнеса. Ведь ныне мы располагаем не только немалыми деньгами, но и контролируем всю советскую нефть. «Тебе бы все играть и интриговать», Франческо сделал добрый глоток прямо из горла и одобрительно крякнул. «Отличное пиво!» «Возвращаясь к нашим делам, то я опасаюсь. Мы уже не два авантюрных инвестора, а мощная корпорация. И еще смущают твои новые друзья. Я могу понять сотрудничество с ЮАР и Родезией, но ГДР с Кубой? А в Вьетнам?» «За мой прогноз не переживай». Плюс у нас неплохая подушка, и никто не собирается вкладывать все деньги в проект или закладывать акции. Тоже отдаю должное пивасику и оглядываю берег, куда прибежала большая компания местных детишек. Наши новые коммунистические друзья создали стабилизационные фонды по типу южноафриканцев. Последние послушали мои рекомендации несколько лет назад и пока не пожалели. Вот и коммунисты будут вкладывать государственные деньги через наши компании. Мне они нужны для создания альтернативных центров силы. Без денег и возможности маневра им будет тяжелее, а ведь это целые государства, способные неплохо трепать наших врагов, заставляя их распылять ресурсы. Понятно, что я больше забочусь об СССР, но это выгодно многим европейским странам, включая Италию. Франческо, вот зачем я читаю тебе лекцию, текст которой ты знаешь лучше меня. Про африканские проекты и перенос части производства Индокитая напоминать не буду. Итальянец улыбнулся, отложил в сторону бутылку и сощурился, глядя на солнце. «Когда ты добиваешься такого уровня, как наш ММКОР, то начинаешь вести себя более осторожно. Гораздо легче проиграть миллион, так как его можно быстро заработать. Но как быть с миллиардом?» Демарко продолжал приводить аргументы против. «Никто не собирается играть». Речь о точном расчете, опирающемся на данные разведки. Режим иранского шаха вскоре падет, так как его ненавидит собственный народ. Жестокое подавление манифестаций в начале года только усугубило проблему. Есть все шансы, что в результате революции к власти придут клерикалы. Они мало того, что приватизируют активы иностранных корпораций, так еще и рассорятся с соседями, которые испугаются подъема собственных шиитов. А это касается стран, где добывают нефть. Сам понимаешь, чем все грозит рынку. Вернее, благоволит подготовленным людям. Улыбаюсь, глядя на бегающих по берегу детишек. В прошлый раз нефть скакнула с двух с половиной до одиннадцати долларов. Думаю, уже к середине следующего года она вырастет в два раза, а далее утроится. Но сливки мы сможем снять только на первоначальном этапе. Далее к веселью присоединятся все, кому не лень поэтому продолжаем вытаскивать все свободные деньги». Мы немного помолчали, отдавая должное пиву. Я же мысленно промотал следующую часть плана. ГРУ решила не упускать будущей Иран-Иракской войны и заработать на военных поставках. Уже сейчас в Багдад зачистил товарищ Примаков, в этой реальности почему-то связанный с ВПК. Или его подвинул Ивашутин, основываясь на моих характеристиках ряда полезных людей, умудрившихся в 90-е помочь России, не участвуя в пире по разрыву ее на части. Но сейчас важно то, что Ирак вскоре заключит крупный контракт на закупку советского оружия. И это еще не все. Мои люди уже готовы по старым схемам поставлять вооружение кому угодно. Через Бельгию и Югославию давно идут поставки ливийской армии. Иран же у нас на очереди. Глупо упускать подобную возможность. Оказавшись один на один с военной машиной Хусейна, Аятолла кинется скупать все подряд. А у нас уже все готово вплоть до проработки логистики. Цинично, но саму войну я не развязывал. Эх, нам бы еще втянуть в подобную заварушку штаты, отскочив от Афганистана. Пока есть все шансы, что удастся избежать ввода ограниченного контингента за Амударию. Только есть вероятность, что нам устроят иную подлянку. Мест на земле хватает, тот же Китай, нельзя сбрасывать со счетов. Нет, ГРУ готовит ханьцам много интересных сюрпризов в будущей войне с Вьетнамом. Здесь и мы с Вольфом постарались. Но кто даст гарантию, что она не перельется в масштабный конфликт, куда будет вынуждена вмешаться Москва? Чего-то молчание затянулось. «Хочу, чтобы саму сделку провела Анна, но под твоим контролем». Кстати, как она? Растет?» Франческо тоже переваривал информацию, немного помолчал и ответил. «Твои выводы носят теоретический характер, но прекращаю спор. Что касается сеньоры Мещерской, то я поражен», — заметив мое недоумение, итальянец быстро пояснил. «Ее желание учиться сродни фанатизму». Даже наши лучшие люди, окончившие профильные университеты и уже поработавшие в сфере финансов, не прогрессируют с такой скоростью. Здесь же просто сказка, ведь Анна еще и выучила языки. Предположим, английский она более-менее знала до переезда в Европу, а итальянский окружает ее со всех сторон. Но твоя жена за два года заговорила на французском почти без акцента, еще я освоила немецкий на очень хорошем уровне. Приятно слышать такое со стороны. Думаю, ее прогресс в изучении французского связан с поездками на парижские недели моды. Да и половина ее модельеров с прочими дизайнерами из Парижа. Димарко, понимающе улыбнулся. Ради хороших шмоток и украшений женщины способны на любой подвиг. Не сочти за критику, но есть и негативная сторона данного вопроса. Мне кажется, Анна излишне высокомерна и перестала воспринимать простой народ за полноценных граждан. Нашему делу это не вредит, но надо быть скромнее. Нельзя оценивать людей исключительно с материальной точки зрения, считая себе ровней только высший свет и миллионеров. У нее в роду случайно нет князей. Вопрос задан вроде с иронией, но он абсолютно верный. Есть такое емкое русское слово барыня. Оно может нести как негативный, так и позитивный контекст. «Лучше не подобрать, и в нашем случае все печально. Давно собираюсь провести с женой воспитательную работу, и на этот раз откладывать не буду. Вскоре она с детьми приедет в Советский Союз. Пока же наша героиня играется с яхтой и дает установку строителям, которые будут ремонтировать нашу виллу на Сардинии». «Ты сам виноват, что потакаешь капризом жены», Франческо обвиняюще показал на меня пальцем. Хотя что не сделаешь ради любимой супруги. Лаура тоже загорелась идеей купить эту чертову виллу именно на Сардинии. Хорошо, что у нее морская болезнь, и вопрос по яхте давно отпал. Но теперь придется летать на этот остров, а мне больше нравятся альпийские пейзажи. Мы немного посмеялись, но свою жену я перестаю понимать, к чему вся эта показуха? Зачем нужно видимое подтверждение богатства и статуса? Ладно, акции, компании, счета. Нам ведь принадлежит целый кусок в центре Рима, площадью 9 квадратных километров. Лет через двадцать он будет стоить уже не сотни миллионов, а десятки миллиардов долларов. Сама вилла Памфли чего только стоит. То есть у тебя в собственности часть старого города, откуда километр до Ватикана. Так к чему все эти висюльки и шубы? Я же не ношу бриллиантовые запонки или булавку для галстука. Ну, одеваюсь у своего портного и туфли шью на заказ. Бронированный лимузин в Риме приобретен исключительно по настоянию охраны из-за опасности нападений со стороны террористов или мафии, но не более того. Меня и охрана тяготит, только без нее сейчас никак. В этом плане хорошо в Швейцарии, да и то в горном домике. Еще в СССР. Хорошо, что мы в свое время задавили в зародыше нарождающиеся молодежные группировки. Кроме обычной шпаны и небольшого количества варья, гражданам на улицах советских городов ничего не угрожает. А Аня никак не может успокоиться и вместо наслаждения покоем и семейным уютом лезет непонятно куда. Что скажешь по двум остальным дамочкам? Решаю закончить обсуждать скользкую тему закидонов супруги. — Умеешь ты выбирать людей, Леша, особенно женщин, — хохотнул итальянец. С сеньорой Капитоновой полный порядок. Как и договаривались, я нашел ей грамотную помощницу, которая формально работает в нашем московском филиале. По факту она вводит Светлану в суть дел. Пока все идет по плану. А вот с пузик тяжелее. Сначала она не хотела вникать в дела, подыскивая себе замену. Сейчас мы пошли по проверенному пути, подобрав человека из римской киностудии. Он наладил контакт с Оксаной и Карленом. Есть шансы, что через год можно будет не беспокоиться за твое детище. Только у меня снова вопрос: неужели ты полностью забросишь кино и телевидение? Ведь тебе никогда не нравилось корпеть над финансовыми отчетами. Хотя ты прекратил снимать рекламные ролики. Понятно, что это более мелкий масштаб, но тем не менее. Димарко снова прощупывает почву на предмет будущих проблем. Не рассказывать же ему о тлеющей конфронтации с ГРУ. Пусть занимается своими делами и не дергает, а то еще понаделает ошибок. Мне же спокойнее, зная, что все дела под контролем. Не думаю, что и утин решится на физическое устранение столь важного союзника, коим я являюсь. Но лучше подстраховаться. Этот и весь следующий год я хочу посвятить исключительно творчеству. Далее будет большой перерыв, и надо проанализировать дальнейшие планы. Чем я буду заниматься через столь долгий срок с учетом постоянно меняющейся ситуации на бирже и в мире, пока не знаю. Зато мне спокойнее, зная, что есть люди, которым можно доверить наше дело. Понятно, что просто так нас уже не сковырнуть и нереально захватить все активы ММКор и Global Network. Это слишком большие компании, да и среди акционеров есть люди, которым не страшны главные денежные мешки планеты. Но лучше подстраховаться, зная, что делами управляют наши люди, а не какие-то наемники со стороны. Судя по подозрительному взгляду, Франческо не до конца поверил моим словам. Я же решил снова сменить тему. Хочешь, расскажу, как в местном клубе встречали Аллена Делона? Об этом писали даже европейские газеты, говорят, был скандал? Кореи глаза итальянца влеснули от предвкушения услышать нашумевшую историю с первых уст. Если считать скандалом тот факт, что властям пришлось вызвать целый автобус милиционеров из Воронежа, то да. А еще ходят слухи, что была приведена в боевую готовность близлежащая военная часть. Начинаю описывать недавнюю хохму. Вернее, форменный бардак, за который мне еще прилетит отвечать. Разбирательство в Москве уже было, но предварительное и меня пока особо не трогают. Если кратко, то я с дуру согласился на творческий вечер из-за многочисленных просьб трудящихся. Еще бы, тут рядом идут съемки, где принимает участие главная французская звезда. Вот народ и потребовал лицезреть тело кумира. Только никто не учел, что весть о мероприятии молниеносно распространилась по району. Дошла до Воронежа и даже соседних областей. В итоге небольшое помещение местного ДК атаковала огромная толпа, в основном женщин, слетевшихся как мухи на мед. Всех желающих разместить не удалось, поэтому я предложил разбить встречу на две части. одно провести внутри для местных, которые пришли по приглашениям. Видать, глава администрации чего-то почувствовал и решил сократить количество зрителей, но безуспешно. Вторую часть я предложил перенести на улицу, найти удобное место в парке или небольшом поселковом стадионе, подключить микрофон и удовлетворить жажду фанаток увидеть своего кумира. Но что-то пошло не так. Опыта проведения подобных мероприятий в провинции нет. А народ подобрался эмоциональный, бабы же. Вот и началось. Сначала толпа чуть не побила человека, сделавшего объявление о разделении мероприятий на две части. Далее начался штурм «ДК» которые принялись оборонять разгневанные жители поселка и ближайших колхозов. Благо удалось предотвратить давку и купировать массовые драки. Перепуганный участковый сметенный фанатиками бросился просить помощь, с чем и был связан приезд подкрепления. Алена Делона пришлось выводить через черный ход и увозить чуть ли не в багажнике. В итоге ситуация более или менее успокоилась к вечеру, и хорошо, что обошлось без жертв, Выдранные волосы и сломанные каблуки считать не будем. Но это было только начало. Опомнившись и сменив изгаженные штанишки, власти с милицией начали искать виновного. Догадайтесь, кого назначили главным козлом отпущения. Нет, Евгению Павловичу тоже досталось. Ему еще и хороший фингал поставили, когда он пытался разнимать дерущихся женщин. Я бы на такой подвиг не решился. А вот основную вину попытались переложить на Лешу. Заодно власти решили отыграться за недавние массовые увольнения и перетряхивание в системы торговли, некогда спокойной области. Специальная комиссия сначала приостановила съемки и даже грозила мне статьей за организацию беспорядков. Кто-то умный припомнил случай с ряженными солдатами вермахта в Белоруссии. Товарищи из КГБ требовали моей крови. Ведь получается, что я рецидивист, замышляющий против партии и народа, Прошлись по мне и в прессе, особо ярлыки не вешали, но было неприятно. Чуть позже излишне горячие головы охладили выкрик из Кремля, а ситуация постепенно успокоилась. Но осадочек остался. Это сейчас я описываю случившееся в ироничном тоне, а Франческа ржет, хлопая себя по позу. А тогда мне было точно не до смеха. Мало того, что был сорван график съемок, так еще подсуетились мои многочисленные «друзья» из Госкино. Они срочно организовали дополнительную комиссию и потребовали предоставить уже отснятый материал. Мол, надо проверить его на антисоветчину. Я же решил от греха снять сразу два варианта концовки, где в одном случае герой возвращается домой, а во втором остается с прекрасной принцессой. Думаю, советской и западной аудитории придется смотреть две отличающиеся версии картины. И это еще не все. По словам помощника Демичева, подозрения в моем отношении никто не снимал. Если меня еще раз заподозрят в чем-то подобном, то могут реально посадить. Под домашний арест уж точно. Но есть у меня козырь в рукаве, который будет использован в ближайшее время. Правда, придется скататься в Африку, да и денег в этот проект вложено немало, только оно того стоит. Если все выгорит, то я окончательно заткну всех недоброжелателей и получу карт-бланш на любые дела в СССР. Главное — дотянуть до этого момента. Вот так весело у меня началось лето. «Это что такое? Я не позволю детям есть твое варево!» Разгневанная Анна ворвалась на летнюю кухню, размахивая газетой, в которую были завернуты рыбья чешуя и кишки. «Как ты мог до подобного додуматься?» «Если бы я не знал, что актриса из супруги никакая, то мог заподозрить игру». Но нет, возмущение неподдельное, еще и зеленые глаза горят самым настоящим праведным гневом. Я недавно вернулся с рыбалки, возил сыновей на Нарские пруды, где мы неплохо провели время. Выехали рано небольшой компанией на трех автомобилях, наловили рыбы и как раз к обеду вернулись домой. Дети побежали звать друзей, а я сейчас, собственно, варю уху, чем крайне недовольна Анна Дмитриевна. А еще мы дружно чистили собственный улов, что уже возмутило нашу королеву. «Ты бы сбавила обороты», — отвечаю максимально вежливо. «Это же уха из собственноручно пойманной рыбы. Для мальчиков двойное удовольствие. Лучше сходи на стол накрой, сейчас появится вся их орда. Можешь салат порезать, если не трудно. «Мои дети не будут есть это!» Аня снова начала поднимать голос. «Чем рыба, выловленная в чистом водоеме, хуже дерьма, вроде мидий или улиток, которыми ты пытаешься пичкать детей во Франции?» а еще эксперименты с пастой и паятой, от которой Диму стошнило. Это я способен есть хоть гвозди, но зачем детей мучить? Поэтому не путайся под ногами и иди займись делом. Не путай классическую итальянскую и французскую кухню с этой полибейской похлебкой. Слышу пафосный ответ от нашей Европофилки. Я не позволю своим детям питаться подобным, и хватит таскать сюда раву соседских хулиганов. Ты знаешь, что позавчера они подрались? Мало того, что ты сбил Толика с панталык, одобрив его увлечение борьбой вместо музыки, так теперь Дима смотрит на брата и берет с него пример. Сам-то ты закончил класс фортепьяно, а не школу бокса. Перестань прививать сыновьям подобные глупости. И вообще, пора заканчивать эту командировку и возвращаться в Италию. Там нет твоей ухи и всей окружающей разрухи. Магазины пустые, еще и убожество вокруг. Как здесь жить-то можно? Хоть из дома не выходи. Я пойду готовить нормальную еду. СТОЯТЬ! Я просто взбешен, но пытаюсь успокоиться. А то что? Ударишь? Анна попыталась изобразить гордый вид, но быстро сникла под моим взглядом. Усевшись на стул, она закинула ногу на ногу и отвернулась в сторону. Я давно хотел обсудить некоторые вопросы. Пробую суп и добавляю соли, а затем поворачиваюсь к жене. Не лезь к детям со своим взглядом на окружающий мир. Пусть сами разберутся, когда вырастут. Закладка базовых ценностей вроде «что такое хорошо» и «что такое плохо» — нормальный этап воспитания. Только прекрати восхвалять Запад и принижать Родину. Если не можешь сквозь розовые очки разглядеть происходящее в той же Италии или Франции, выйди из своего лимузина и прогуляйся по кварталам бедноты. Думаю, ты увидишь немало интересного, главное не забудь взять с собой охрану. Что касается спорта, то выбор Толика надо всячески приветствовать. А как же быть с безобразной дракой? Это нормально, я тоже дрался, когда ходил из музыкальной школы через соседний двор. Главное без излишней жестокости и прочих нездоровых вещей, когда толпой издеваются над более слабым. Они будущие мужчины, вот пусть и учатся давать сдачи. Или ты хочешь вырастить из детей комнатные цветочки, которые при малейшей проблеме побегут прятаться за мамину юбку. Судя по насупленным бровям, не хочет. А еще избавь, пожалуйста, меня от своих барфских замашек и комплекса нувариша. Мне уже надоело наблюдать, как ты строишь из себя высшее существо. Благодети дети большую часть времени на попечении бабушек и еще не прониклись духом презрения к окружающим. Что касается СССР, то мы будем сюда приезжать при первой возможности, и это не обсуждается. Если ты не избавишь обороты, то я применю к тебе санкции. А теперь быстро встала и пошла накрывать на стол. После того, как Аня вылетела с кухни, я выключил газ и достал тарелки. Как раз в этот момент компания сыновей нарисовалась во дворе. Толик, как заправский рыбак, показывал мелким хулиганам размер пойманной рыбы. Остальные восторженно охали и смотрели на счастливчика с завистью. Здесь все в порядке, сыновья окружены нормальными ребятами, пусть и хулиганистыми. Но их не сравнить с ожесточенными кампаниями, с которыми мы били стенка на стенку в послевоенное время. Сейчас люди стали добрее. А мальчики иногда дерутся, и это нормально. Да и поселок у нас все-таки элитный, хотя половина пацанов из соседних селений. Оно и правильно. Надо общаться с простым народом, а не детишками местной элиты. Только с нашей королевой надо провести дополнительную беседу. Я же вижу, что она просто подчинилась моему давлению, оставшись при своем мнении». Никто не заставляет ее жить по чужим принципам, но необходимо разумное звено. Зачем воспитывать из сыновей послушных и слабых существ? Мужчина должен закалять характер с детства, главное не переборщить. Промелькнула мысль, а может поменять лошадку, на которую я поставил в забеге? Звучит глупо с учетом вложенных сил и средств на подготовку Анны, но нет ничего невозможного. Плохо, что у меня нет времени». Опасно менять план в состоянии полной неопределенности. Как вариант в воспитательных целях не мешает изъять у нее загранпаспорт и промариновать полгодика в СССР. Пусть сама походит по местным магазинам, насладится сферой услуг и общественным транспортом. Но боюсь подобного афронта мне не простят. Зря я тогда не припугнул супругу по-настоящему. Дальнейшие события показали мою ошибку. Именно после того разговора началось наше отчуждение.